с него свалился тяжелый груз. Камеру заполняла спокойная тишина. Богровский голос почти заглох. Последовательная верность живым, а не мертвым. Разве в этом заключается предательство? Пока Рубашов спокойно спал, ему не мучили ни зубы, ни сны. Иванов зашел в кабинет Греткина. Греткин, одетый строго по форме, с пистолетной кобурой на поясном ремне, сидел за своим столом и работал. Три или четыре раза в неделю он работал круглые сутки. Когда Иванов вошел в кабинет, он встал и застыл по стойке смирно. «Сиди, сиди», — сказал Иванов. «Сегодня он подпишет все, что требуется, но я попотел, исправляя твою глупость». Греткин стоял у окна и молчал. Иванов вспомнил грубый разнос, который он учинил своему подчиненному, когда услышал про случай с Богровым. Он знал, что Гледкин ничего не прощает. Пожав плечами, он глубоко затянулся и дунул дымом ему в лицо. «Не будь ослом», — сказал Иванов. «Всем вам мешают личные чувства. Я так думаю, что на его месте ты оказался бы еще упрямей». «У меня есть опора, которой у него нет». «Совершенно спокойно», — ответил Грядкин. «Дурость у тебя есть», — сказал Иванов. «За такой ответ тебя следует расстрелять, может быть, даже раньше, чем его». Он вышел из кабинета и хлопнул дверью. Гледкин сел. Ему не верилось, что Иванов сумеет добиться успеха, и в то же время он боялся этого. Последняя фраза звучала угрожающе, а у Иванова никогда нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Возможно, он и сам этого не знает.